Хьюго. Хьюго один в купе. Он наклоняется, касается носом окна и смотрит, как мимо скользит река. Она все время меняется. Синий переходит в серый, серый в коричневый. Иногда она напоминает ему реку Уэй, в его родном городе, где они с Альфи, Поппи, Джорджем Оскаром и Айлой играли с палочками, когда были совсем маленькими. Или бегали в резиновых сапогах и возвращались домой припачканные грязью. Воспоминания об этом. Щемящие тоской отзываются в его сердце, но стоит ему моргнуть, как река снова преображается. Теперь она широкая, с белыми барашками на волнах и переливается в солнечном свете, слишком ярком даже для Англии из его воспоминаний. Хьюго приходит в голову, что все реки должны быть похожи. Им досталось тихое купе почти в самом хвосте поезда. Мимо почти никто не проходит. В конце вагона Есть две маленькие ванные комнаты и душевая. Куда Хьюга еще не осмелился заглянуть. Рядом с металлическими дверями на стеллажах громоздится багаж. Вот и все примечательное, пожалуй. Сначала Хьюга обрадовался, что весь этот маленький уголок поезда в его полном распоряжении. Он сидел в тишине, словно укутанный в шерстяное одеяло. Было в этом что-то умиротворяющее. Никто не говорил ему убрать ноги с сиденья, не просил помочь с домашним заданием и не болтал, когда он пытался читать. Но вскоре тишина становится гнетущей, и парень не может отделаться от мысли, что чего-то не хватает. Может, Маргарет, которая должна была ехать с ним. С ней можно было усесться на одном сиденье в обнимку, и часы пролетали бы так же быстро, как телефонные столбы за окном. А может, он просто еще не привык к одиночеству. Может, оно тоже требует тренировок, как футбол или игра на скрипке. Он берет телефон и отправляет сообщение в групповой чат. Хьюго. Привет из Нью-Йорка. Поппи. Привет из кухни. Альфи. Привет из сортира. Айла. Фу. Оскар. Давай быстрее, мне тоже нужно. Джордж. Как там в поезде? Альфи. Как там с девчонкой? Хьюго. «Все хорошо, Поппи. Ты про поезд или про девушку?» «Хьюго. Про то и другое. Джордж. Ты уже скучаешь по нам?» «Хьюго. Только по двоим. Ну, может быть, троим из вас». Раздается стук в дверь, и в купе показывается голова Людовика. Хьюго быстро убирает ноги в носках с сиденья напротив. «Здравствуйте!» Говорит он с такой живостью, что проводник немного пугается. «Здравствуйте», — отвечает Людовик, изучая свой блокнот. «Итак, вам нужны два набора постельного белья. Все верно? В какое время мне заправить вам постели?» э...» Нерешительно начинает Хьюго, пожалев, что не подумал спросить об этом Мэй, пока она была здесь. «Даже не знаю. А вы как считаете, когда лучше?» Многие попросили сделать это в девять. Пожав плечами, отвечает Людовик: Ну, эти многие в основном пожилые люди, предлагаю в десять. Что скажете? Отлично, говорит хьюга но когда Людовик уходит, он смотрит на свои часы и понимает, что до десяти еще о как далеко. Парень зевает и прижимается щекой к оконному стеклу, чувствуя неимоверную усталость от путешествия, волнения и разницы во времени. Под стук колес он задремал и просыпается лишь, когда объявляют время ужина. «Просим всех пассажиров, зарегистрированных на ужин в 6.30, пройти в вагон-ресторан. Уже 6.30, друзья!» Хьюго встает и оглядывает свою одежду — поношенные джинсы, потрепанная футболка и пара тонких шлепок. Вдруг, вспомнив «Титаник» и мужчин в смокингах, хотя вряд ли это лучший пример, который стоит вспоминать, Он задумывается, достаточно ли нарядно одет. Можно подумать, у него найдется что-то поизысканнее. Накинув поверх футболки джемпер, Хьюго выходит из купе и, шатаясь из стороны в сторону, направляется в вагон-ресторан. Добравшись до нужных дверей, он видит, что внутри уже толпятся люди, ожидающие, когда их рассадят, и поэтому ему приходится остаться в металлическом блоке, соединяющем два вагона. Полдри бежит под его ногами, как основание старой карусели. Хьюга оглядывается в поисках Мэй, и, не замечая официантов, белых скатертей и других посетителей, корзин с хлебом, столового серебра и меню, видят ее в другом конце вагона, ждущую своей очереди в точно таком же блоке, и она улыбается ему. Они провели вместе всего двадцать минут, тридцать от силы, и все же он чувствует что-то родное в том, как она стоит в дверном проеме с книгой в руках. Их Хьюга невольно думает, что, может быть, тогда, в купе, ему не хватало именно ее.